Кумария. Однажды на рассвете Юнга шумно распахивает дверь нашей каюты и будет нас криком «Вставайте, подходим к Кумарии!». Это слово звучит как призыв, как лозунг. Мы срываемся с коек. Наконец-то после долгих недель бродяжничания я добрался до Кумарии, цели моего путешествия. Кумария лежит примерно в 1800 километрах вверх от Икотоса. И что же такое Кубария? Река шириной почти в километр, дикая, необузданная, с кипящими водоворотами, берег высотой в несколько метров, а в иных местах и в полтора десятка метров. Широкая поляна, окаймленная лесом, на поляне десяток два хижин, сложенных из дикого сахарного тростника и один низкий просторный каменный дом. Это Асьенда итальянца Дольче. Кумария – это кладбище несбыточных польских надежд. Привлеченные заманчивыми обещаниями, колонисты из Польши пришли сюда, мечтая о лучшем завтрашнем дне. Но они потерпели поражение. Не выдержав тяжелых условий жизни, созданных враждебной пущей и плохой организованностью, они бежали обратно, все побросав, потеряв все свое достояние. Лишь несколько человек осталось здесь. Кумарей — это клокочущий, буйный тропический лес. Ослепительные бабочки, ядовитые насекомые, прекрасные орхидеи, диковинные млекопитающие, ленивцы, змеи. Сплошной клубок растений, тысячи неизведанных впечатлений, прославившееся безудержное пиршество природы, приснившийся рай. Да, здесь, наконец, я доберусь до самого сердца лесов. Я нахожусь на юго-западной окраине величайших в мире влажных тропических лесов. Если по воздуху отправиться отсюда в направление пара, то пришлось бы пролететь 3000 километров над сплошной гущей лесов. Если на север, до венесуэльских саван, то 1500 километров такого же леса. Только на западе лес кончается недалеко отсюда, всего в 200-300 километрах, на высокогорных пунах Анд. Пуны – Полупустынное межгорное плато в Андах, Перу и Боливии. На син застопорили в машины. Краснокожий матрос сбросил трап. Медленно, почти торжественно, мы выходим на берег. На берегу стоит одинокое дерево, покрытое фиолетовыми цветами. На дереве сидит диковиная птица, черный тукан с огромным апельсинового цвета клювом, почти такой же величины, как и вся птица. Это дива приветствует нас громким карканьем, похожим на карканье нашей вороны. В чекинью просыпается охотник. Он вытаскивает из кармана «прощу» и хочет прицелиться в птицу. «Оставь ее в покое», — говорю я. «Лучше помоги мне вытащить тюки». Тукан будто и впрямь приветствовал нас. Пока мы вытаскивали тюки, он не переставал каркать. И только тогда, когда Чикинио прицелился в него, он замолчал и улетел в лес». Этот носатый феномен – яркий символ чудовищности леса, настоящий предвестник тех чудес, которые нас поджидают в лесных чащах.